и мобильными телефонами. Но я порой, когда мама была в своей комнате наверху, слушал новости. Я пытался их понять и ужасно хотел жить в этом мире, настоящем мире со всеми его чудесами. Мама прищелкнула языком. «Девочка опять здесь, Алве». Она вытерла руки и выглянула в окно столовой. «Уже второй раз на этой неделе. И с ней кто-то еще. Он там, слева, видишь?»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 Мой друг, последний из всех.